Амосов. В течение вечера двадцать восьмого, как казалось, что Пушкину, хотя едва-едва легче, какая-то слабая надежда рождалась в сердце более, нежели в уме. Аренд не надеялся и говорил, что спасение было бы чудом. Он мало страдал, ибо ему помогали маслом. «Тургенев нефедьевый». Я возвратился к Пушкину около семи часов вечера. Я нашел, что у него теплота в теле увеличилась, пульс сделался гораздо явственнее и боль в животе ощутительнее. Больной охотно соглашался на все предлагаемые ему пособия. Он часто требовал холодной воды, которую ему давали по чайным ложечкам, что весьма его освежало. Так как эту ночь предложил остаться при больном доктор Дальф, то я оставил Пушкина около полуночи спасский. Эту ночь всю даль просидел у его постели, а я, Вяземский и Вильегорский, в ближней горнице. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Вообще, с начала до конца своих страданий, кроме двух или трех часов первой ночи, в которую они превзошли всякую меру человеческого терпения, он был удивительно тверд. «Я был в тридцати сражениях», — говорил доктор Арендт. «Я видел много умирающих, но мало видел подобного» Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Аренд, который видел много смертей на веку своем и на полях сражений, и на болезненных одрах, отходил со слезами на глазах от постели его и говорил, что он никогда не видел ничего подобного, такого терпения при таких страданиях. Еще сказал и повторил несколько раз Арендт, Замечательное и прекрасное утешительное слово об этом несчастном приключении. Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы. Но для чести жены его это счастье, что он остался жив. Никому из нас, видя его, нельзя сомневаться в невинности её и в любви, которую к ней Пушкин сохранил. Эти слова в устах арента который не имел никакой личной связи с Пушкиным и был при нем, как был бы он при каждом другом в том же положении, удивительно выразительны. Надо б арента его рассеянность, его привычку к подобным сценам, чтобы понять всю силу его впечатления. Стало быть, видимо, им было так убедительно, так поразительно и полно истины, что пробудило и его внимание, и им овладело. Князь Вяземский Давыдову. 5 февраля 1837 года. Посреди самых ужасных физических страданий, заставивших содрогнуться даже привычного к подобным сценам арента, Пушкин думал только о жене и о том, что она должна была чувствовать по его вине. В каждом промежутке между приступами мучительной боли он ее призывал, старался утешить, повторял, что считает ее неповинную в своей смерти и что никогда ни на одну минуту не лишал ее своего доверия и любви. Княгиня Мещерская Карамзина Пушкин заставил всех присутствовавших сдружиться со смертью. Так спокойно он ее ожидал, так твердо был уверен, что роковой час ударил. Плетнев говорил, «Глядя на Пушкина, я в первый раз не боюсь смерти». Пушкин положительно отвергал утешение наше, и на слова мои «Все мы надеемся». Не отчаивайся, и ты отвечал, «Нет, мне здесь не житье». Я умру. Да видно уж, так и надо. В ночь на 29 он повторял несколько раз подобное. Спрашивал, например, который час. И на ответ мой продолжал отрывисто и с остановкой. «Долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорей». Почти всю ночь продержал он меня за руку. Почисту просил ложечку водицы или крупинку льда, и всегда при этом управлялся своеручно, брал стакан сам с ближней полки, тер себе виски льдом, сам снимал и накладывал себе на живот припарки, и всегда еще приговаривая «Вот и хорошо, и прекрасно!». Собственно, от боли страдал он, по его словам, не столько, как от чрезмерной тоски,